Глава 19. Тунис, мировая башня. «Ты уверен, что это вообще возможно? Здесь же больше 30 тонн продовольствия. Вы смотри, насколько растянулась цепочка носильщиков. Тебе придется их защищать?» Спросил старик у Диониса, откидывая взглядом собравшуюся возле портала в башню толпу. 500 человек. У каждого за спиной имелся груз 60 килограммов продовольствия. Дионис брал только самые калорийные продукты, которые максимально быстро помогут ему восстановить силы, но даже этих 30 тонн могло оказаться недостаточно, чтобы справиться со стражем. Поэтому стратегическим запасом были насильщики, в случае чего он их поглотит. Другого способа, как расправиться со стражем, ни Дионис, ни его помощники не смогли придумать. Здесь ему никто не мог помочь. Да и не хотел он ни с кем делить эту победу. «Он первым должен оказаться на десятом этаже, первым должен получить все плюшки, что там находятся». Вот только старик был другого мнения, поэтому он попросил Диониса взять с собой судьбу и Деймоса, освободить их от наказания, передать, что после уничтожения стражи они могут быть свободны, даже покинуть организацию без каких-либо последствий. Естественно, в это никто не поверит, даже сам старик – Но раз он все же осмелился подвергнуть жизни судьбы опасности, то решил играть по-крупному. И Дионису не удалось узнать, что именно затеял старик. Подобное случилось впервые, но в любом случае он не собирался отказываться от своих планов. «Ты же знаешь, что не бывает непобедимых противников. Все зависит от степени подготовки и мотивации. Так вот и того, и другого у меня достаточно». Я уверен, что смогу доставить большую часть ресурсов на девятый этаж. Сопутствующие потери неизбежны. Но что такое жизни нескольких неизвестных носильщиков в сравнении с возможностью подняться на десятый этаж башни? «Присмотри за судьбой», — вздохнул старик и, похлопав Диониса по плечу, направился к ожидающей его машине. Там же сидела Зарина, которая в отсутствии Диониса занимала место главного аналитика Ордена. И этот аналитик уже смог разработать план устранения своего бывшего начальника. У пяти носильщиков в рюкзаках было не продовольствие, а взрывчатка. Еще у двоих еда была отравлена. Ими он займется сразу же после перехода в башню, но сперва дождется, когда тронется машина старика. Бронированный внедорожник отъехал не больше, чем на полсотни метров и подлетел в воздух, взорвавшись на самом простом фугасе. Да, это было очень топорно и грубо, но зато крайне эффективно. Вот теперь Дионис мог со спокойной душой отправляться навстречу со стражем десятого этажа. Все долги были розданы, а впереди его ждало величие. Когда последний носильщик зашел в портал, Дионис в последний раз посмотрел на догорающие останки внедорожника и скрылся в портале. А через несколько часов в том месте появилась крайне странная процессия, которую возглавлял парень верхом на каком-то непонятном создании. Австралия, столица Орды. Площадка возле портала в подземелье, ведущего в материнский мир Орды. Уверен, что это твои подчиненные. «Мне кажется, что каждый из этих прекрасных стражей будет рад воткнуть в тебя кусок железа. Если сможет, конечно», — сказал я Альтаиру, который вышел из портала прямо за мной. Как-то все получилось очень спонтанно. И уже через час после того, как джинны дали нам чудодейственное зелье, мы вернулись на землю и вернулись в расширенном составе. Помимо меня и Альтаира сюда пожаловали еще 40 человек личной гвардии главнокомандующего. Вот это уже были настоящие ваймы, а не те подделки, что встретились мне в ордене. И духи у них были подстать своим хозяевам. Духи, с которыми смело можно отправляться зачищать подземелье. Но все равно они все уступали Тите. Моя змейка была вне конкуренции. Она смело могла называть себя их королевой, а если кто-нибудь попытается возразить, сразу же заткнуть тому рот. Ну, силой, естественно. Еще десяток столь же сильных ваймов остались присматривать за орденом и империей Альтаира. Он заверил меня, что десяти полноценных ваймов вполне хватит, чтобы за всем уследить, и в случае чего усмирить любой бунт. Звучало это как-то слишком сомнительно, особенно на фоне методов, которыми работали с духами в том мире. Как бы не отвернулись они от своих компаньонов, самый ответственный момент». Но это уже не мои проблемы. Раз Альтаир не волнуется, то мне и подавно не стоит. Конечно, уверен, что так оно и есть. Каждый из них хочет прикончить меня и занять вакантное место. Только кто же даст им это сделать? Сейчас, погоди немного. Дай им понять, кто соизволил вылезти из материнского мира. Принести свои задницы в место, где идут непрекращающиеся бои. Где каждую секунду можно умереть. А долбанные исполины только и ждут, когда сожрать какого-нибудь ордынца, и все это происходит при попустительстве главнокомандующего, который только и может что прикрываться своей гвардией. А сам уже давно отошел от дел. Даже ходят слухи, что я умер, и мое место занял самый ушлый гвардеец, который теперь руководит Ордой. Но занимается он только собственным обогащением. Страхает все, что движется, и вообще ведет настолько разгульный образ жизни, что скоро сдохнет. Либо печень откажет от чрезмерного употребления вина, либо какая-нибудь срамная болезнь долеет. Я не смог сдержать смеха. И Альтаир меня поддержал, а вот его гвардейцы, а тем более стражи портала, не разделили нашего веселья. Если первые готовы были броситься на стражи и наказать их за неуважение к главнокомандующему то стражи, сперва ничего не понимавшие, постепенно начали осознавать, в какую задницу попали. Мало того, что они не выказали никакого почтения главнокомандующему, так еще и оружие на него направили. Не знаю, как с этим дела обстояли в Орде, но в любой земной структуре таких вот товарищей сразу же ухватили бы за жабры. Что и сделал появившийся через пару минут Баскинд. Все стражи портала при его появлении просто попадали без сознания. «Рад приветствовать тебя, повелитель! Наконец-то ты лично посетил этот мир! Сегодняшний день войдет в историю Орды как самый светлый за все ее существование! Я уже распорядился, чтобы готовили грандиозный праздник! Сегодня Баскин будет отмечать небывалое событие! Что может быть счастливой момента, когда твои ноги ступили на меня?» Не думал, что баскин в такой подхалим. Должно быть, мои уроки по общению с женщинами не прошли даром. Он как заливается соловьем перед Альтаиром. А на меня, гад, даже внимания не обратил. Мог хотя бы поздороваться. Все же мы не виделись несколько дней. Именно столько я провел в материнском мире Орды. Отмечал нашу встречу с Альтаиром, а потом слушал его историю, слушал и думал, как все обернуть себе на пользу. Вариантов была масса, и главное, что они совпали с целями Альтаира. Он так же, как и я, хотел вернуться в наш прошлый мир. Ни у одного меня там осталась заначка и незаконченные дела. Для этого необходимо было попасть в мировую башню и подняться на десятый этаж, попутно уничтожая хранителей остальных этажей. И вместе сделать это будет гораздо проще. «Та же Лерна не сможет помочь мне в мировой башне». Она уже давно сказала об этом, иначе башня пошлет противника, который будет равен драконихе по силам, а оно нам нужно. Пусть уж лучше все будут равны по силам мне. Здесь имеется масса вариантов, как справиться с таким противником, и не просто справиться, а еще остаться при этом в живых. А стражи? Ну, стражи, они должны быть сильнее меня, иначе нет никакого смысла в этом испытании. «Спасибо тебе, Баскинд». Но мы не станем задерживаться в городе. Прикажи всем повелителям собраться в резиденции Вайма через пару часов и сделай так, чтобы никто не смог за нами шпионить. Да и сам не вмешивайся, что бы там ни происходило». Сателлит быстро стрельнул меня взглядом, не понимая, что вообще здесь происходит. «Из чего это Альтаир, впервые оказавшись на земле, собрался отправиться в мою резиденцию, а не в какой-нибудь центральный дворец?» или где там должен находиться главный разумный ворде, но я лишь пожал плечами, сам пускай думает. — Так скажешь, повелитель. Про шпионов могу точно сказать, что после трех десятков неудачных попыток даже самые твердолобые повелители поняли, что это бесполезно. Люди нового повелителя орков выстроили непреодолимую защиту. Даже я не могу взглянуть, что происходит там. — говорил Баскин с явной досадой. А мне сразу же стало интересно, чего же там такого натворил батя и его люди. Просто больше никто не мог этого сделать. Лерни, подобная ни к чему, ей плевать на любую слежку. Да и Баскинг наверняка не станет совершать глупостей, если вновь не хочет испортить отношения с драконихой. В таком случае ступай и подготовь мне что-нибудь интересное, что можно будет почитать в длительном переходе. «Думаю, что информацию о войсках Орды и его успехах или провалах будет в самый раз. Еще мне необходима опись всех ресурсов, что имеется в нашем распоряжении, и всех подземелий, что открывались на занятых нами территориях. И еще, что мы можем предложить местным в качестве торговых ресурсов». Сателлит стоял и не знал, что сказать. Просто хлопал глазами и ловил ртом воздух, словно рыба. Интересно, он хоть запомнил все, что сказал ему Альтаир. Види меня! Понятия не имею, где здесь что находится. После исчезновения Баскинта обратился ко мне главнокомандующий. Только я и сам этого не знал. За пределы резиденции выходил всего дважды. На встречу с Ульгаром и, собственно, чтобы добраться до арены. Пришлось напрягаться и использовать нашу слерную связь. Используя ее как маячок, мы и двинулись в город, который находился в паре километров от портала. Впереди шли мы с Альтаиром и Титой, а за нами остальные ваймы со своими духами. Им всем очень нравился этот мир, и совершенно не хотелось уничтожать местных, что было просто замечательно. Зелье отлично работало. Встретили нас примерно на середине пути, когда мы уже оказались в городе. Отряд под предводительством Бати из Зультана двигался по улицам Баскинта, наводя здесь суету. Горожане в ужасе убегали с дороги вооруженного до зубов отряда орков, но сильнее их пугала сила, что исходила от Бати. Даже мне стало не по себе, когда мы вошли в ее радиус действия. Да чего уж я, даже Тита передернулась, а гвардия Альтаира начала готовиться к битве. «Скажи им, чтобы успокоились. Это всего лишь мой дед». «Мужик отличный, хоть и крайне суровый». «И каково это иметь семью?» «В прошлом мире мы взяли в орден круглого сироту. Впрочем, как и все ваймы, были сиротами. Одно из главных правил ордена, которое не нарушали ни разу за всю его историю существования». «Всегда говорил тебе, что это дерьмовое правило. А про семью тебе ничего не могу толком сказать. О деде я узнал совсем недавно». «Семья, в которой я родился здесь, хотела убить меня, чтобы распилить высвободившуюся силу. Здесь у меня появился крайне редкий дар, можно сказать, что я – ходячий источник энергии. Так вот, эту энергию и хотели разделить между собой мои родственнички. Пришлось их всех убить. Пошли в уплату сущности за возможность прикоснуться к миру духов. Ха, смотрю, весело у тебя тут было. У меня все оказалось гораздо прозаичнее» создал печать во время огромного побоища. Больше Альтаир не успел ничего сказать. Орки увидели меня и ломанулись, вопя во всю глотку. Так они рады были видеть своего повелителя. А вот Василий Иванович даже не думал бежать. Он шел совершенно спокойно, опираясь на какой-то посох. При каждом новом шаге окружающие нас дома вздрагивали, словно шел не пожилой человек, а великан, превосходящую размерами даже Тифрида. Впрочем, и глава Мифриловой стражи вместе со своими подчиненными находился поблизости. Они шли параллельными улицами с делегацией встречающих меня орков. А вот для нас не выделили почетного караула. Видимо, Баскин совсем загрустил после встречи со своим создателем. Понял, что даже повелители не смогут справиться с силой, что шла за нашей спиной. «Ваймы внушают уважение абсолютно всем, кого встречают на своем пути, особенно, когда нас много, и рядом с нами находятся наши духи, прямо как сейчас!» «Повелитель, как же мы рады вашему возвращению!» Первым подлетел ко мне Зультан и сразу же плюхнулся на колени, а за ним последовали и остальные орки, создавая нереальный грохот и портя каменную мостовую. «Баскинту потом придется проводить тут капитальный ремонт. Будет перекладывать плитку. Хотя с его возможностями по управлению городом это не займет много времени, буквально пара минут. А вот после Бати придется поработать намного дольше». Чем ближе он к нам подходил, тем сильнее становилось давление. Даже окружающие дома уже перестали его выдерживать. Трещины становились все больше и больше. Стали отвалиться внушительного размера куски каменной кладки, а один дом и вовсе сложился, словно был сделан из бумаги. «Василий Иванович, это ты так рад меня видеть, или что-то произошло за эти два дня, что меня не было?» «Кто этот человек?» Указывая на Эльтаира, таира спросил батя, даже не подумав отвечать на мои вопросы. «Один мой старый знакомый вместе со своими друзьями решил помочь мне устроить примирение между ордынцами и землянами». «В таком случае, почему я ощущаю, что он несет тебе смертельную опасность? И не только он, но и все эти люди, что стоят за вашими спинами?» Василий Иванович продолжал что-то говорить... Но его слова заглушил грохот рушащихся зданий и рев разъяренного дракона. К нам на всех парах неслась Лерна. Пока ждал орков и батю, как-то совершенно упустил из вида нашу связь, а, как оказалось, очень зря. Прозевал приближение драконихи. Вот интересно, это и Баскинт успел доложить или через настрой батя ощутила смертельную опасность, что грозит мне? Но это мы сейчас узнаем, только остановить бы Лерну, пока она бед не натворила. Тита, делай что хочешь, но останови дракониху. Не хватало еще, чтобы она перебила мне тут половину ваймов. С нее останется. Через пару мгновений рядом с нами воплотилась Тита в своем истинном обличии и тут же устремилась навстречу второй чешучатой. Вот сейчас мы посмотрим, кто из них круче. В тот день на арене я мог только предположить это, а сегодня смогу и убедиться. Если кто умеет создавать защитные техники, то сейчас самое время. Там огромная черная дракониха, которая готова убить за меня кого угодно, и похоже, что она также ощущает, что вы являетесь для меня угрозой. Другого объяснения подобному поведению с ее стороны я не вижу. «Альтаир, подтверди мои слова, а то твоя гвардия меня совершенно не слушается». Кивка от главнокомандующего было вполне достаточно, чтобы вокруг нас начали создаваться разнообразные защитные техники и появляться духи защитники. Конечно, они и в подметке Тити не годились, но все лучше, чем ничего. «Пока мои ящерки разбираются, давай-ка подумаем, почему все считают, что ты представляешь для меня смертельную опасность», обратился я к Альтаиру под строгим взглядом Бати. Он решил пока ничего не предпринимать и дождаться Лерны. «Верное решение и очень своевременное». Сражаться еще и с собственным дедом мне совершенно не хотелось. К тому же я прекрасно осознавал, что Сахаров может намылить мне шею. Без помощи Титы так точно. И Кай мне здесь не помощник. Не станет он лезть в семейные разборки. Убивать меня никто не собирается, и ладно. Вот такой мне ученик достался. Мой вопрос заставил Альтаира поморщиться. Словно я пытаюсь выведать у него что-то интимное. Каким пальцем любит в носу ковыряться, или сколько прыщей у него на заднице? И эта реакция мне как-то совершенно не понравилась.